Глава 43 Говоря о том, что знойная красавица Даша прокололась на всем и сразу, я, конечно же, немного погорячился. Естественно, ни в какую любовь морковь с первого взгляда и навеки я не поверил. Просто поначалу воспринял все ее телодвижения как чисто карьерные, дескать, девушка очень хочет помочь родителю сковырнуть босса и взгромоздиться на освободившееся место. А сама занять папина. Вот и стремится заполучить союзника в этой святой борьбе. Спросите, почему повелся, не стал убегать в ночь с криками «Подлая обманщица!» или «Караул насилуют!» Во-первых, хотел проследить за развитием сюжета из первого ряда. А во-вторых, во вторых я все-таки не штирлиц, чтобы по 20 лет хранить верность жене. ты нет у меня никакой жены. И вообще, покажите мне хоть одного мужика, который в моей ситуации повел бы себя по-другому. И я, как принято выражаться в кругах творческой интеллигенции, побожусь на педераста, что он безнадежный импотент, либо страстно и безответно влюблен в другого, или же вообще законченный извращенец, а потому питает слабость исключительно к несовершеннолетним хомячкам. А дальше начались звоночки. Сначала не сильные, и не такие уж и частые, но потом Даша, видно, решила, что умеет притворяться лучше меня исключительно на том простом основании, что она женщина, и это заложено в ней природой. С сиреной воздушной тревоги прозвучало произнесенное ей любимое выражение Кащея об осторожном опасении. Все окончательно расставило по своим местам высказанное сомнение насчет моей, где только можно и нельзя, задокументированной аквафобии. Так что предъявленное мне котовым фотки с изображением моей коварной возлюбленной на веранде какого-то кафе в обнимку с Юрой Первухиным. Ничего в общую картину не добавили. И так уже все было ясно. На самом деле я совершенно не боюсь воды, что с блеском продемонстрировал сегодня, принимая душ. Более того, когда-то даже подавал надежды, занимаясь в школе Олимпийского резерва и наплавав к 12 годам на первый разряд. Правда, через год после этого меня обогнали по росту все ребята, да и большинство девчонок из нашей группы. Так что, выходя на старт, я все чаще стал дышать в пупок партнером по заплыву. Результаты встали, чего я только не делал, чтобы хоть немного подрасти. Чуть ли не часами висел на турнике, поедал в промышленных объемах морковь и даже пытался играть в баскетбол. Природу обмануть не получилось. К 18 годам я подрос до метра 77 и остановился. Неплохой показатель по сравнению с папиным метром 67 и маминым метром 60. С половиной, всегда гордо уточняет маман. Но для пловца это даже не смешно. В один прекрасный день мой тренер Вик Палыч Лисицын просто посоветовал мне не терять попусту время и поискать себя в другом виде спорта. Еще с полгода я позанимался подводным плаванием в компании точно таких же, как я, выкидыши из плавания классического. Потом надоело. И за компанию с Серегой и Виталькой я записался в секцию бокса, где мои наработанные в плавании выносливость и умение терпеть, оказались очень даже не лишними. При приеме на службу в нашу контору этот эпизод из моей биографии не оставили без внимания. Кроме всего прочего, я прошел ускоренную подготовку по программе боевого пловца. По ее завершении, мое личное дело пополнилось записью о той самой водобоязни и мне строго-настрого приказали не открещиваться от этого факта моей биографии. Даже под угрозой невыдачи заработной платы. Что я и делал, добрые два десятка лет и продолжаю делать до сих пор. Как мне казалось, до недавнего времени не без успеха. Потому что за все эти годы никому и в голову не приходило привязать мою скромную персону к событию, имеющему место летом в Крыму. В начале этого века. Начало века. Лето. Крым. Этого приехавшего на отдых от неправедных трудов араба местные татары из крымского представительства Хизбут-Тахрир встречали с почтением, достойным наместника пророка, но без лишней шумихи. Салих, как именовали гостя, был чертовски осторожен и терпеть не мог ажиотажа вокруг своей персоны. За пять проведенных в Чечне лет он только один раз, да и мельком, засветился на видео, в отличие от того же Хаттаба, обожавшего украшать своей персоной пейзажи и грозить страшными карами неверным, исключительно под запись. И все-таки так получилось, что наша контора обратила на него внимание и начала осторожную разработку через агентуру. Результаты слегка ошарашили. Выяснилось, что скромняг Асалих обладал очень серьезным авторитетом среди осевшего в никем не республике разнородного месива, именуемого международными террористами. Куда там Хаттабу со всеми его рыночными понтами и бородой до колен? А уж связи в финансовых кругах стран Арабского Востока вообще выходили за пределы горизонта и здравого смысла. Достаточно было одного слова этого техушника как вдруг начинали движения, меняли направления, усиливались или полностью пересыхали денежные потоки, напрямую связанные с активностью этого сброда в Чечне и по всей России. Вот меня и направили в тот курортный поселок, немного юго-западнее Семииза, с задачей организовать этому финансовому гению самый настоящий дефолт во весь рост. Задача серьезно осложнялась требованием руководства, чтобы смерть этого самого Салиха обязательно выглядела как самый настоящий и бесспорный несчастный случай. То есть он мог неудачно упасть в ванной, разбиться в автокатастрофе, отравиться несвежим кебабом, тихо скончаться от запора в сортире или сердечного приступа на одной из местных давалок. Как угодно, лишь бы его смерть не выглядела насильственной. Сорваться со скалы, сгореть при пожаре, подавиться персиком, утонуть. Несколько дней я гулял вокруг до да около этого красавца стараясь не привлекать к собственной персоне лишнего внимания, наблюдая и прикидывая варианты. Охрана у него оказалась просто на зависть. Пятеро звероподобных бородачей с автоматами и гранатами на поясе в виде личных телохранителей. И свыше десятка крепких, напоминающих бультерьеров, хорошо подготовленных молодых людей из числа местных кадров, цепко просеивающих взглядами окружающих. Работали они нагло и достаточно грамотно, плотно держали его в движении, занимали все столики в ресторане вокруг того, за которым располагался клиент. Двое из личных оставались в его номере на ночь, даже если в гости приходили дамы. Вот и попробуй в такой обстановке треснуть клиента башкой об угол ванны, поцарапать отравленным ногтем или подсыпать какую-нибудь гадость в утренний кофе. Но все-таки я его сделал, и он сам мне в этом помог. Дело в том, что этот араб просто обожал море и плавал как рыба, в отличие от своей охраны. Выросшие в горах, бородачи плавать не умели вообще и воды боялись. Бультиеры из местных на воде держались, но не более того. Вот и говори после этого о том, что крымские татары – коренное население этого полуострова. Пастухи – да, земледельцы – допустим, но не рыбаки, те пловцы хоть куда. Он обожал проводить день деньской на пляже, мелькая мускулистым торсом сквозь кольцо охраны. Много плавал, и плавал стильно. Высоченный, сухой, с длинными руками, он казалось бы самой природой создан для того, чтобы бороздить воду. Такого точно бы не поперли из школы Олимпийского резерва, а мой бывший тренер сдувал бы с него пылинки и выдавал талоны на усиленное питание. Еще Он любил забираться на вершину отстоящей метров на сорок от берега скалы и прыгать с нее ласточкой, заходя в воду вертикально и почти без брызг. На все предостережения охраны с берега и моря не надо, опасно. Салях только смеялся и махал руками. В тот вечер он, как всегда, залез в воду часа за полтора до заката, чтобы не опоздать к вечернему намазу. Немного поплавал, красуясь перед дамочками, и привычно направился к скале. Глубина под ней была метров пятнадцать, и он играючи доставал дна. Так получилось и в этот раз. Вошел в воду и пошел на глубину, вытянув перед собой прямые руки, мощно работая ногами и всем телом. Я ожидал его внизу, за выступом подводной скалы, держась за водоросли и почти сливаясь с окружающим пейзажем, благодаря коричневато-зеленовато-грязно-белой раскраске мокрого водолазного костюма, дыхательного аппарата и даже маски с ластами. Когда он почти коснулся дна, я напал на него сверху. Левой рукой обхватил его за шею и подбил, вернее, подтянул подбородок, поднимая его вверх. Большим пальцем правой надавил под кадык и тут же сцепил обе руки, жестко фиксируя шею. Ухватил ногами его талию и крепко сдавил. Он задергался, как большая и мощная рыба, пытаясь освободиться, но очень скоро затих, хотя воздух не выдохнул. Я повис на нем, не разжимая захвата по возможности ровно дыша и отсчитывая секунды. Не как в коварном зарубежье «Миссисипи-1», «Миссисипи-2», а по-нашему «Моссовет-1», «Моссовет-2». На исходе сороковой секунды он в последний раз сильно дернулся, и тут его легкие не выдержали давление. Он вдохнул воду и обмяк в моих ласковых объятиях. Все, отлетался соколик, в смысле, отнырялся. Я еще недолго, с пару минут обнимал его для страховки, потом отпустил. Он заскользил ко дну, а я, сориентировавшись по наручному компасу, поплыл строго на юг. Через 20 минут я принял правее, на юго-запад, или, как говорят на флоте, на Зюит-Вест. Еще через час повернул строго на запад, направляясь к поселку Форос. Поднялся на поверхность, стянул маску и содрал с головы капюшон. Увидал в небольшом отдалении огни, в уши ударила ударило разудалое правильно. Как мне и говорили при инструктаже, ориентир дискотека в Форосе. Приехали. Избавившись от снаряжения, осторожненько поплыл к берегу, держа чуть правее, и скоро оказался в небольшой, освещаемой огнями, уютной бухточке. Причем не в одиночестве. Кто-то плескался в воде, кто-то сидя на бережку, выпивал, кто-то знакомился с дамочками. Мы с другом из Москвы. А вас как зовут? Из-за сарайчика с лежаками доносились вперемешку стоны и громкое сопение. Это кто-то уже познакомился и торопился достичь консенсуса. Ежась от холода, я вылез из воды и, пошатываясь от усталости, двинулся по тропинке вверх. Возле вырытых неизвестным доброхотом земляных ступенек за камушком обнаружил шлепанцы и полотенца. Обулся и начал было что сил растираться, пытаясь унять дрожь. На небольшой полянке горел костер. Спиной к палатке, за разложенной на земле газеткой, сидел какой-то человек. Я подошел поближе. Заслышав мои шаги, он поднял голову, средних лет, с простецким, незапоминающимся лицом, чем-то отдаленно напоминающим мое собственное. — Как водичка! — вежливо поинтересовался незнакомец. — Не такая уж и теплая! — буркнул я. Мы обошлись без паролей и отзывов, в стиле «У вас продается славянский шкаф». Шкаф продан, остались партия бывших в употреблении контрацептивов из братского Китая, потому что давно и неплохо знали друг друга. Мой собеседник хмыкнул, достал из лежащего рядом рюкзака шерстяные тренировочные брюки и теплую фланелевую рубашку, точно такие же, как были на нем, и передал мне. «Одевайся». «Угу, деньги, документы и ключи от квартиры в кармашке рюкзака. Севастополь знаешь?» — Немного. Северная сторона, улица Богданова, дом 10, квартира 5. Если кто из соседей будет задавать вопросы, ты друг Саня Арчакова. Вместе служили на севере. — Ясно, — ответил я, одевшись. — Чаю хочешь? — Очень. Он поднял крышку одного из стоящих у него в ногах котелков и зачерпнул кружкой. — Держи. Несмотря на то, что чай был горячим, я осилил кружку в три глотка. — Уф, есть будешь. Я гречку сварил и указал на второй котелок. С тушенкой. Выпьешь? Можно. Держи. Он протянул мне плоскую металлическую фляжку. Ммм, хорошо. Теперь можно и пожевать. Ты поосторожнее. Он поднялся на ноги, готовясь уходить. На соседней полянке три бабы и три мужика остановились. И что? за да, ничего особенного. Думаю, они собрались групповуху затеять. Ну и флаг им. Один мужик уже нажрался в хлам, второй тоже тепленький. И? Два раза бабы сюда уже приходили, звали присоединиться. Ты как? Как я? До да меня самого можно в этот вечер было. Попал, блин. Не горюй, может все остальные тоже с горя нахреначатся. Хорошо бы. Будем надеяться на лучшее. Все, я пошел. Удачи. Тебе тоже. И он так будто растворился в воздухе. Ни один сучок не хрустнул под ногами, ни одна веточка не пошевелилась. Только через двое суток в Москве из разведывательных сводок стало известно, кто именно и откуда приезжал забирать на родину тело так неудачно искупавшегося под семиизом. Потому что оно не было погребено в тот же день на местном мусульманском кладбище, как того требовал Коран. Для таких, как он, предусматривались исключения из общих правил. а Еще бы! Джамаддин Ибн Адель Азиз Ас-Сауд, член королевского семейства Ас-Саудов, правящей династии Саудовской Аравии, родной брат главы этой самой династии и один из почти двухсот принцев. Девушка Даша никоим образом не могла узнать об этой истории от папы, даже если бы он вдруг обзавелся на старости лет привычкой рассказывать дитятке перед сном сказки о нашей службе. О произошедшем в Крыму в нашей стране знало не более пяти человек. Терехин в их число не входил. Зато Кащей был вполне в курсе. Как раз в то время он оставался за начальника отдела вместо загремевшего в Бурденко сердечным приступом графа, а потому участвовал в разработке плана операции и исполнял роль группы обеспечения и прикрытия в одном лице. Он-то и был тем самым туристом угощавшу меня чайком у